Из Мадрида осуществлялось руководство и финансировалось деятельность специальных управлений африканского, общеевропейского и латиноамериканского, а также особого общего отдела, известного под названием Международный союз националистов. Это была пропагандистская организация, протянувшая свои щупальца почти в каждую страну западного полушария. 1951 году, как указывалось в секретном докладе английского правительства, сфера деятельности Союза простиралась от Мальмио и Хельсинки до Танжера и Каира, от Рима и Мадрида до Буэнос-Айреса и Далласа. Из Мадрида же текли фонды для инвестирования в различные предприятия, всего мира. И Ганс Крюгер служил инкассатором, курьером, функционером, разъезжая по всему свету из музея в музей, от одной частной коллекции к другой, занимаясь во время своих поездок старыми мастерами и новыми фашистами. Оскар Юджин Лобер Крюгер был лишь одним из многих. Большинство из них нашли себя В импорте-экспорте некоторые занялись автомобильным бизнесом, поскольку вполне естественно искали пути выхода на международный рынок. Под прикрытием легальных деловых сделок нацисты переправляли огромные суммы из одной страны в другую, подкармливая свою новую партию, внедряясь где только возможно и где позволял политический климат». Айвор Стейнс знал это, и появились досье. Доктор Йоган фон Лейерс, ярый антисемит, инициатор еврейских погромов. Полковник СС Отто Скорцени, лицо обезображено рубцами, рост около семи футов герой Люфтваффе Ганс Ульрих Рудель, полковник СС Оскар Юджин Нобер, любитель искусства. В январе 1953 года Лобер Крюгер в качестве одного из членов делегации бывших ССовских офицеров и командного состава легиона Кондор прибыл в Каир, для участия во встрече с Хач-Амином эль хусейни бывшим великим муфтием Иерусалима, одним из приверженцев и личным другом Гитлера. По окончании конференции, длившейся целую неделю, Лобер, Крюгер и трое его соратников удалились на частную виллу в одном из фешенобельных каирских пригородов. В ночь перед тем, как им вернуться в Испанию, их посетили два приличных на вид господина, которые, войдя, извлекли из-под одежды автоматы Брэн и застрелили их. Виллу сожгли дотла. Преступление осталось нераскрытым. Так сэр Айвер Стейнс обрушил на голову первых обвиняемых карающую длань своей собственной, довольно примитивной разновидности правосудия. После первой успешной операции по возмездию, осуществленной несмотря на многочисленные границы и большие расстояния, Стейнс стал наращивать темпы. Сопровождаемый Даусоном, он приехал в Германию, чтобы лично наблюдать за нацистами, которые вновь начали поднимать голову существовавшая нелегально НСДАП Национал-социалистская немецкая рабочая партия на ее деятельность власти смотрели сквозь пальцы к началу 1951 года уже насчитывала более четверти миллиона человек в нижней Саксонии другая нацистская партия Социалистическая рейхс-партия СРП получила на выборах 365 тысяч голосов, более 10% от общего числа избирателей. Стейнс присутствовал с Даусоном на их слетах, слушал их речи. Все было, как и встать. Ничего не изменилось. Также открыта велась нацистская пропаганда. И людям нравилось это, и многие поверили, война проиграна только в результате измены. Не было никаких зверств. Газовая камера в Дахау и прочие лагеря смерти были построены союзниками после войны и забиты телами жертв бомбардировок. Граф Вольф фон Вестерп, бывший журналист и офицер СС, потрясал единственной уцелевшей рукой, протестуя против несправедливого мирного договора. Генерал-майор Отто Эрнст Ремер поносил англичан и американцев, а один из лидеров СРП, некий доктор Франц Рихтер, занявший депутатское кресло в Бундестаге, оказался на поверку фрицем Рослером, нацистским чинушей старых времен. Запрещение с партии сыграло только на руку нацистам. Пусть через черный ход, заявляли они, но мы все же проникнем во все существующие ведомства. Вы даже знать не будете, кто мы. Но очень скоро экономика, правительство, армия, все окажется под нашим контролем. Они называли это «холодной революцией» проводимый незаметно сверху. Айвер Стейнс слушал, и появлялись новые досье. Группа действия Адольф Гитлер, немецкая рейхспартия, Вильгельм Майнберг, Густав Шроер, Адольф фон Тадден, Герберт Фрайбергер. Все обстояло очень просто. СС успешно вернулась к власти в послевоенной Германии. Как бы ни с организацией, Одесса, Братство Бормана или Шпинне-паук, в них, по словам Стейнза, скрывались недобитые ССовцы. Снова, как когда-то верой и правдой служившие кучки фюреров. Многие годы, не вызывая ни у кого подозрений и оставаясь нераскрытым, Стейнс вершил правосудие. Казнил уцелевших фашистов. «Убивать людей — дело исключительно простое», — пояснял он нам, если имеется хорошо налаженный механизм. Вся идея заключается в том, чтобы мотив убийства либо совсем не просматривался, либо был настолько очевидным и элементарным, что вас, убийцу, невозможно было выделить из общей массы людей. Многие желали смерти тем, кого убил Стейнс. Но сколько их было этих гадов. Совсем ничтожный процент от общего числа живущих на земле фашистов. Стейнс скромно преуменьшал масштабы своей деятельности. Это всего лишь начало. В среднем по десятку в год. В целом же пока чуть больше 200 человек. Мы с Питерсоном молчали загипнотизированные рассказом Стейнза. Слышали столько крикчаек, свист ветра, шум волн, хлесткие удары дождя по окнам, да металлический голос полковника. И вот посланный Алистером Кэмпбеллом, неоднократно поставлявшим ему информацию, на сцене появляется мой брат Сирил, Совершенно посторонний человек который задавал много вопросов. Полковнику поначалу весьма и весьма они не понравились. Сирил интересовался Гентером Бренделем и его женой. С какой стати Кэмпбелл направил его к Стейнзу. Тем не менее настойчивость Сирила пришла с Стейнзу по душе, И он, не колеблясь больше, показал Сирилу имеющееся у него досье на Брэндаля. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло утверждение молодого американца, что в супруге Брэндаля он узнал свою сестру. А может, дело было в самом Гюнтере Бренделе. Досье на него чересчур распухло, и время его, считай, подошло. Биография Гюнтера Бренделя на первый взгляд казалась образцовой, почти безупречной. Но при внимательном ее изучении создавалось впечатление, что вы смотрите в подзорную трубу не с того конца. Вот крошечная фигурка прокладывает себя путь через окровавленные отбросы набойной истории. Стремительно пробирается мимо дымящихся развалин, мимо жертв, отводя глазки, пальчиками, зажимая нос, трусливо бежит к следующему зеленому оазису, чтобы потом покинуть и его, оставив, как и всюду, руины и пепелище. Согласно документам, он в 1938 году, в возрасте 17 лет, выдвинулся в первые ряды гитлер югенда С этого периода жизни Бренделя и начиналось досье Стейнза. В годы войны Бренделя перебрасывали с одного поста на другой, и на каждом он заслуживал только поощрения. С самого начала его прикомандировывали к лицам, занимавшим командные должности. И он переходил от Кесселеринга к Кейтелю, от него к Герингу, потом в канцелярию для связи с СС. Существовали и фотографии. Он подтянутый, ухоженный, красивый, с Гиммлером, Герингом и Скорцени. Имелись письма людей, знавших его, которые утверждали, что он гомосексуалист, и именно это расчистило ему путь наверх по военно-политической лестнице. По всей вероятности Брендель был одним из тех, кто как бы служил связующим звеном между нацистской иерархией и кастой профессиональных военных. По склонности его тянуло к первой, хотя по рождению он относился ко второй а, скорее всего, принадлежал и к той, и к другой одновременно. Каким-то образом Стевензу удалось заполучить несколько дружеских записок Мартина Бормана к Бренделю. На удивление трогательных, что не соответствовало представлению полковника о Бормане, а также несколько официальных, рекомендательных писем. В то время как в последние недели войны под натиском русских Третий Рейх разваливался на куски, Брендель был направлен в Баварские горы помочь создать там оплот, с помощью которого предстояло удерживать последний рубеж обороны. Отсюда позже оборотни будут наводить страх и ужас на солдат союзных войск, оккупировавших Германию. После первого неудачного налета оборотней на одной из деревень, где они убили старосту и бросили его растерзанный труп у дверей дома как предупреждение тем, кто сотрудничал с победителями, Брендель исчез из поля зрения Стейнза и даже осведомители потеряли его следы. В конце 40-х годов Брендель вновь всплыл на поверхность, без единого пятнышка в личном деле. Стал заниматься делами фирмы, являвшейся собственностью всей его семьи. По официальным данным, все это время он находился в частной клинике, где излечивался от тяжелых ранений, полученных на службе Отечеству. В последующий период, то есть все 50-е годы, Он оставался безупречным, респектабельным бизнесменом, политикой не занимался, даже не интересовался ею ни в малейшей степени. Однако Стейнс видел Бренделя всюду, где бывал сам. Тот или стоял где-нибудь в тени подмостков деревенского оркестра, или спокойно пил пиво в укромном углу, Это было в те самые пятидесятые годы, когда нацистские сборища устраивались часто, что говорило о возрождении старого фашистского духа. Грострефен. Так назывались воскресные встречи друзей. Они всегда происходили в отдаленных городках. Ветераны и их новоявленные поклонники вместе пели старые песни и слушали старые речи. Бывшие танкисты и какой-нибудь дивизии собирались в одном месте, бывшие эсэсовцы в другом, африканский корпус в третьем, сентябрь 1958 года. Карлс Руэ, след служивших в африканском корпусе, Брендель в плотном твидовом костюме стоит, прислонившись к старому Мерседесу. Яркое баварское солнце светит ему прямо в глаза. Стейнс незаметно сфотографировал его. Тогда Бренделю было 37. Богатый, в отличной форме, он был один, без сопровождения, видимо, никем в толпе не замеченный. Вирцбург. Пикник бывших парашютистов-десантников. Стейнс наблюдал, как пять тысяч бывших «зеленых дьяволов» пришли в неистовство при появлении фельдмаршала Кесслеринга, подняли его и понесли на плечах. А по окончании митинга в понедельник рано утром, хотя и шел дождь, Даусон из-под тяжка щелкнул Гюнтера Бренделя, когда тот потихоньку садился на заднее сиденье фельдмаршальского лимузина. Фактов было более чем достаточно. Бренделя засекли на встречах бывших офицеров дивизий Великая Германия, Викинг, Рейх, Мертвая Голова. Но засекли не репортеры и не общественность, а Стейнс и Даусен. Еще один снимок. Брендель в темных очках... В дождевике с раскрытым зонтиком стоит спиной к скрытой камере, а впереди него на стене здания прибит штандарт с огромными заглавными буквами. ЛАГ. ЛИП АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Верден. Встреча ветеранов полка охраны, дававшего присягу охранять фюрера, из числа так называемых верных последователей. Они сошлись, чтобы вспомнить былое, навести справки о пропавших без вести однополчанах, снова подтвердить, что всегда готовы выполнить свой долг перед Отечеством. Там и был снят Брендель, повернувшийся к молодой женщине, стоявшей рядом с ним. Белокурая, с ясными, широко расставленными глазами, С влюбленной улыбкой на губах она смотрела снизу вверх на своего мужа. Я внимательно разглядывал ее свежее юное лицо, пытаясь найти ключ к разгадке. Наверняка это Ли. Я был уверен в этом, но прислушиваясь, К дробному стуку дождя под окном в башне маяка я вдруг почувствовал некоторую неуверенность. Да, передо мной симпатичная белокурая девушка, но почему непременно ли? Даусон подлил в кофе коньяка. Питерсон кашлянул, но больше никаких проявлений сарказма с его стороны не было. Он полностью находился под впечатлением необъяснимо чарующей силы рассказа Стейнза. То не был бред сумасшедшего. Существовали документы, реальные сведения и данные о Мартине Бормане и Гентере Бренделе. О нацистах, прошлых и настоящих. Но Стейнс еще не кончил говорить. Его руки посинели от холода. Впрочем, все мы замерзли и держали чашки с горячим кофе в ладонях, чтобы унять озноб. Стейнс открыл другую объемистую папку, положил ее себе на колени, укрытые толстым пледом. Несколько организаций, продолжал он, занимались тайным вывозом видных фашистов из Германии. Например, Одесса, объединение бывших эсэсовцев, или ШПИН. Это работало значительно более эффективно, но орудовало в согласии с Одесса и ХИАГ, еще одной эсэсовской организацией.